На две недели в отпуск. Слишком откровенно, даже цинично. звучит так как гадко, интрижка. Есть слова еще, гаже. Вот приключение, да еще и романтическое, другое дело. С таким словосочетанием готова примириться наша самооценка. По-прежнему не слишком хорошо, зато хоть красиво. Мужчина может сказать на манер голохвастого «люблю безобразие». Женщинам вряд ли. Женщинам не свойственно совершать некрасивые поступки. Я имею в виду тех женщин, которые склонны себя уважать. Итак, штука в том, как назвать то, что мы с вами оба имеем в виду отнюдь не подвергая сомнению допустимость, целесообразность и даже неизбежность рокового события. Говорят, мужчина от природы полигамен, женщина наоборот, моногамна. Мол, мужчина движим своей природной программой, чтобы оплодотворить как можно больше женщин, передать свою наследственность, продлиться в потомстве, Женщина же, напротив, нуждается в опоре, пока не вырастет детей, и потом и не склонна к поиску нового спутника. Возможно и так, но это допущение тиражируется так часто, что своей расхожей банальности вызывает неудержимый протест. И потом мы же не животные, генетическая предопределенность у нас Смазывается воспитанием, культурой, опытом, окружением, ежедневными обстоятельствами. Словом, мы не автоматы, мы живые люди. Нам свойственно чувствовать вам в особенности. Женщина, погруженная в пучину повседневности, должна испытывать острейший эмоциональный голод, То есть эмоций хватает, но они большей частью отрицательные, и чем их больше, тем сильнее они сами себя воспроизводят. И тогда внимательный муж, уютный дом, здоровый ребенок, живая работа и чудесное отражение в зеркале уже не так радует, как раздражает. Нужно подкрепление, иначе затоскуешь. В малых дозах это лечится покупкой новой блузки или совместным походом в ресторан. Но обновки и светская жизнь сами по себе способны превращаться в рутину. Женщине не просто нужно все время нравиться, ей нужно, чтобы ей снова и снова хотели понравиться. Если хотите, чтобы ее снова и снова соблазняли, Хорошо, если муж такой умный, а если нет? Кроме того, есть отвратительная допустимость быта. Мужчина и женщина, делящие кров, обречены на то, чтобы не скрывать друг от друга изнанку. Всякие там носки-тапки. А женщине нужен кто-то, перед кем нельзя появиться в халате. Ей это противопоказано. Без этого она отцветает. Телесная рутина опасна не меньше. Завученные движения, привычные прикосновения, затверженные до автоматизма ласки. Все наперед известно. И от этого впору повесится. Что делать? Давайте, что нет спасения. Разве что какое-то внутреннее прозрение, открытие в себе, или же решительный слом, расставание. Или тоже расставание, только под гипнозом новой призрачной любви, когда словно головой бомут, но, дорогая, резкие движения так опасны. Но не поймите, что я толкаю вас на измену. Я только лишь призываю вас не пугаться».